33 орла встала вышла из света свечей и обошла дерево пытаясь найти слова для объяснения однажды я пошла в бруклинский музей мы с шоу уже поженились но у нас еще не было детей он был не знаю может играл не помню но я в тот день была предоставлена сама себе и там была выставка которую я хотела посетить орла засмеялась но не она меня впечатлила Вместо этого я нашла званый ужин». Художественная композиция арт-феминистки Джуди Чикаго, созданная в 1974-1979 годах и посвященная выдающимся женщинам разных эпох. Примечание переводчика. «Я никогда не слышала о нем раньше. У меня случилось откровение. Вот почему я тебе это говорю». Прежде чем продолжить, она перевела взгляд с дерева на детей. Казалось, что прошло несколько месяцев, десятилетий, с тех пор, как она с кем-нибудь по-настоящему разговаривала, говорила что-нибудь значимое. Как все-таки приятно было это вспоминать. Если бы тогда меня спросили, я бы назвала себя феминисткой. Но потом я увидела эту выставку, эту дань уважения женщинам. И там на полу были имена, даже больше, чем фантастических столовых приборов. Столько имен» с тысячу женщин, о большинстве которых я не слышала. И я подумала, почему я не знаю, кто все эти женщины? Потому что искренне хотела это знать, а не потому, что это было известно всем остальным. Я купила иллюстрированное издание, 50 баксов, куча денег в те времена. Но мне нужно было знать, кто они. И я прочла введение. Вот когда для меня на самом деле наступило откровение. Она сняла перчатку и положила руку на шишковатую кору. На секунду в ней что-то вспыхнуло, искра электричества, а потом исчезла. Орла не знала, что это. Ее собственная память, эмоции, которые до сих пор вспыхивают всякий раз, когда она думает о своем неожиданном открытии, цветок, который прорывается в реальный мир. А может, искра – это своего рода ответ от духа, с которым она пыталась общаться? Это приходится расшифровывать Леонор Куин. Ответы азбукой Морзе, звуковые сигналы и вспышки. Тогда я считала, что мир – это место, где женщин долгие века лишали всей широты возможностей. И думала, что именно поэтому так мало известно о женщинах в истории, среди которых были ученые, художницы или философы. И я знала, знала как женщина, что нас всегда интересовали разные сферы. Но общество не принимало женщин как интеллектуально и творчески равных. У них не было такой же свободы. Им говорили, что у них нет силы характера, нет компетенции. Но увидев «Званый ужин» в самом начале книги, я поняла, что женщины всегда делали всё. Они всегда принимали во всем участие. Может быть, они стояли за кулисами или им не отдавали должное. Мужа хвалили за работу жены или брата за работу сестры. Но это заставило меня понять, что мы всегда были вовлечены во все аспекты человеческой деятельности. именно история нас стерла. Тогда мне стало ясно. Я не могла поверить, что этого не замечала. История систематически стирала женщин из коллективного сознания человеческой цивилизации. В горло Орлы подступили слезы, точно так же, как в первый раз, когда ее поразило это откровение, несправедливость и не менее впечатляющая возможность великой расплаты, исправления, восстановления прав женщин за их вклад в историю. Орла держала руку на дереве, надеясь, что это поможет преодолеть пропасть между ними. Эта грозная сила тоже не хотела, чтобы ее стерли или забыли. И сейчас с абсолютной уверенностью Орла это понимала, как женщина. И потом я стала смотреть на все иначе. В какой-то степени я не могла себя простить за то, что не замечала этого раньше. Как будто ты смотришь на скрытое изображение в оптической иллюзии. И после этого все становится так понятно, что ты удивляешься, как раньше этого не видела». Я всерьез сомневалась, что смогу остаться шоу, если он не увидит то, что видела я. Порой невозможно пойти на компромисс. И он тоже начал читать эту книгу. Вместе мы вернулись в музей, и он понял. Понял, почему это для меня так важно. Даже в современном балете Empire City мне повезло, потому что Галина ни за что бы не смирилась со стереотипами или теми структурами власти, которые не поддерживают женщин. Она бы не стала поддерживать патриархальную компанию. Орла не думала о Галине с тех пор, как они уехали из города. Ее старая начальница слилась с СБС так же неотделимо, как потертые полы, поцарапанные зеркала, запах пота, витавший в каждой студии. Орла наверняка знала одно. Если бы ее всплечивая наставница когда-нибудь оказалась в таком затруднительном положении, стала бы молить дерево в надежде спасти жизни своих детей. Она бы использовала каждую талику своего стального характера. Галине даже не понадобился бы топор. Она могла голыми руками и русским голосом склонить врага к своей воле. Когда Орла уходила на пенсию, когда переезжала, она не до конца понимала, что ключевой частью ее общества были сильные женщины. Их присутствие позволяло ей чувствовать себя еще плодотворнее. И она скучала по ним, пока холод пробирался по пальцам. Просто думая о них, она вернула часть сил. А потом, когда мы приготовились завести семью, то говорили о том, как донести до детей информацию о прошлом устройстве общества, для того, чтобы они смогли вырасти настолько многогранными, насколько сами захотят, и стать тем, кем захотят. От сухого воздуха горло начало драть. Орла не говорила так много уже несколько недель. Перед тем, как выйти из дома, она положила во внутренний карман куртки бутылку воды, чтобы та не замерзла. Орла сделала несколько глотков и предложила воду дочке, которая покачала головой, а затем тайка, который взял ее из протянутой руки. «Вряд ли оно понимает, мама», — сказала Элеонор Куин. «Я чувствую только замешательство». «Знаю, я отошла от темы». Даже хуже, чем отошла от темы. Она зашла в серую зону, о которой многие в обществе до сих пор спорят. Ей нужно было сосредоточиться, упростить, создать мысленные образы, которые иллюстрировали бы ее слова. Когда Тайка допил воду, Орла поставила бутылку рядом с другими подношениями. «Жизнь. Разве ты не видишь?» Она засунула вторую перчатку в карман и приложила к шероховатой коре обе голые ладони, укрепляя связь. Это первое, что я хочу тебе показать. Званый ужин. Стол, похожий на треугольник. Орла посмотрела на горевшую звезду на пять идеальных треугольников. По 13 столовых наборов с каждого бока. Один из 39 был для Алия Норы Аквитанской. Герцогиня Квитании Гаскони, королева Франции в 1137-1152 годах, королева Англии в 1154-1189 годах. Одна из богатейших и влиятельных женщин Европы высокого средневековья. Примечание редактора. Она была замужем за двумя разными королями, поэтому вышло так, что при жизни она являлась королевой двух разных стран. И пока ее сын был слишком молод, чтобы править, она правила от его имени. Как и у любой влиятельной женщины того времени, против нее строили заговоры, и ей всеми возможными способами приходилось сохранять свое влияние. Орла сосредоточилась на образах, не зная, как дух впитывал эту информацию. Коронованная женщина, стоящая в золотом свете и фигурки по мече на коленях перед ней. Она не знала, как показать разом все книги и фильмы о королевских интригах и битвах за господство. Но на каком-то уровне Орла верила. Это нечто поймет. Она тоже пыталась сохранить свое господство, и это давно распространялось за пределы смертной жизни. Я назвала свою дочь в ее честь, Элеонор, королева, потому что мою дочь не забудут, ее вклад в мир не будет стерт. Она не хуже мужчин, которые закрепили за собой все лавры в истории. И она здесь не умрет. Орла не могла произнести эти слова вслух и напугать детей еще больше. Но это был ее самый большой страх, что его энергия поглотит дочку и оставит сына голодать. Орла выдохнула большое морозное облако и опустилась на подстилку рядом с Элянор Куин. Снова взяла Тайка на колени. Она хотела продолжить рассказать о своем маленьком поющем комочке радости Я о шоу, обо всех важных моментах их жизни, чтобы оно или она знала, что разрушило, сначала мысленно, а затем физически, ее творческого мужа и его способность любить людей, идеи, природу. Но находиться в прямом контакте было утомительно. Дух выуживал слова из кончиков пальцев. Монолог, дыхание орлы проделывали путь по жилам дерева, по спирали поднимались вверх, распространяя понимание по самым верхним зеленым сучкам, спрятанным в тени над головой. Элеонор Куин схватила ее за руку и прижала щекой к плечу. — Мама, оно засветилось внутри. — Что это значит? — Я чувствую. Оно понимает. «Ты – моя мама. Это великая сила. Ты создала меня. Ты любишь меня. Я тоже – сила. И что-то еще. Кажется, оно тоже меня любит», – сказала Элеонор Куин. «Оно долгое время было одиноко, но теперь чувствует, как мы связаны. Твоей любовью, мама. Оно понимает любовь». Орла крепко прижала дочь к себе. «Сейчас пока достаточно того, что...» Она поняла суть связи матери с ребенком, старшего поколения и младшего. Любовь. Учитывает ли она, что любовь нужна для защиты потомства? Орла послала благодарность через сердце, через мысли. И фитильки радостного света, танцуя, улетели обратно в ветки. Она сидела, обнимая детей из последних сил. Орла так измоталась, что легла бы в снег и уснула. Она закрыла глаза, но лишь на мгновение. Дыхание Тайка замедлилось, и он всем весом осел у нее на руках. Как его мертвый отец. Нет, как сонный мальчик. Воск стекал по бокам свечей. Орла почти поверила, что дерево тоже засыпает, устраиваясь поудобнее для вечного сна. Это объясняло постепенное угасание пламени искр светлячков, которые гасли одна за другой. Успокоила ли она дух в самую темную ночь? Она долгое время была одна. Теперь мы в безопасности. Слова были едва громче шепота. Элеонор Куин выгнула спину, зевнула, немножко потянулась, прильнула к матери. Мы помогли ему уснуть. Дыхание дочки на ухо было восхитительно тёплым. Ей, это она, теперь я это знаю. Пойдём домой, сказала Орла. Они оставили свечки догорать, когда выбрались на снег. Также оставили свое маленькое подношение и бумажную гирлянду, которая опоясывала дерево. Элеонор Куин надела рюкзак на плечи и повела их, подсвечивая путь фонариком. Орла несла тайка, которая едва шевелился и медленно шла к дому. «Ей понравилось слушать, как мы разговариваем», — сказала Элеонор Куин. «Думаю, оно...» «Она сопоставляла слова с нашими чувствами, когда мы говорили. Она учится». Кажется, я почувствовала ее, когда прижала руки к дереву. Поняла, внутри что-то есть. Она становится сильнее. Не сильнее, а увереннее. Вообще не с нами. Помнишь, как ты говорила о магии? После того, как мы только-только сюда переехали. Я еще сказала, что мы найдем здесь много чего реального. Так вот, это и то, и другое. Здесь и реальность, и магия. «Никто нам никогда не поверит, мама, но здесь все по-настоящему!» И Леонор Куин подпрыгнула. При других обстоятельствах Орла посчитала бы новообретенную храбрость Леонор Куин обнадеживающей. Как раз этого для нее хотели они шоу, но Орла никак не могла отмахнуться от мысли, что они оба прошли переломный момент, заключили сделку в темноте, в отчаянной попытке уйти отсюда. «А что, если они уже несколько недель сходят с ума?» Победы не будет, если в итоге окажется, что они все это время страдали от галлюцинаций. Она снова закинула эту мысль в дальнюю комнатку в своей голове, к тем вещам, на которые не могла смотреть. Случилось слишком много всего, что должно быть настоящим. Как еще она могла спасти детей? Они вышли на небольшую полянку, которая окружала их дом. Орла надеялась, что деревья признают их и немного отступят. По крайней мере, Они не придвинулись ближе. И вдруг небо расцвело красками, приветствуя их. На этот раз появление северного сияния по-настоящему ощущалось как награда, как праздник. Внутри этого великолепного дерева было нечто большее, чем просто инстинкт выживания. Она обладала чувствами. «Похоже, ей нравится, что ее понимают», — сказала Орла, чувствуя некое облегчение. «Мне тоже». Элеонор Куин широко улыбнулась великолепию огней. Они смотрели на небо, где мерцали и перекатывались разные цвета, словно бы невидимая художница разбрызгала краски по небу, а затем кистью смешала их, образуя новые сочетания. Как и в прошлый раз, Элеонор Куин подняла палец и снова цвета сжались до точки над ним. Но на этот раз было гораздо очевиднее, что световые полосы повиновались мановению ее руки. Она нарисовала символ бесконечности, арку радуги, смайлик. Ох, милая! Орла разрывалась между трепетом и ужасом. Тайка, по-прежнему спавший, закряхтел в знак протеста, когда Орла сдвинула его, освободив руку. Она схватила Элеонор Куин за плечо, чтобы оттащить ее. Цвета внезапно изменили свое поведение, вспыхнув узелками цвета морской волны и бирюзовой. Элеонор Куин завизжала и захлопала руками. «Получилось!» Орли не пришлось спрашивать, что именно. Она узнала пушистые хризантемы, которые дочь любила рисовать, выкрашенные в ее любимые цвета. Небо было полностью в ее власти. Связь между Элеонор Куин и духом становилась все сильнее. Орла потянула дочь за куртку, подталкивая ее к дому. «Я и нравлюсь, мама!» Она потопала, чтобы стряхнуть снег с ботинок, и зашла внутрь. Под кожей орлы словно бы ползали пауки. И если бы они нашли порез, они бы вылезли наружу, формируясь в слова, послание, предупреждение. Орла поняла, она должна увести Элеонор Куин. И скоро, до того, как она потеряет дочь навсегда...